Из сохранившихся отрывков особенно характерны выдержки из большой догматической книги о Святой Троице и о воплощении. Нужно подчеркнуть, Святой Евлоги очень точно развивает учение о естественной человеческой воле во Христе, прямо говорит о двух действиях и о двух хотениях и подтверждает свои размышления глубоким анализом основных евангельских текстов. В этом отношении он является прямым предшественником преподобного Максима. Четвёртое. Из писателей VII века нужно назвать прежде всего святого Сафрония Иерусалимского. Он вышел из монашеской среды. С большим основанием будущего патриарха можно видеть в том Сафронии софисти, который был другом Иоанна Моска, его спутником в агиографических путешествиях в странице 130. Родом из Дамаска, он родился около 550 года. В молодости он был софистом, то есть учителем словесности, но рано ушёл в монастырь в Лавру Святой Феодосии, где встретился и сблизился с Иоанном Моском. Вдвоём они объезжали палестинские и сирийские обители. Нашествие Хозроя помешало им возвратиться в Палестину, они направились в Александрию, где пробыли довольно долго, при святом Евлогий и при святом Иоанне Милостивом. Вероятно, в эти годы они объезжали пустыни и святыни Египта, а затем через Кипр отправляются в Рим. Иоанн Моск здесь скончался около 620 года. Цифроний перенёс его прах в Лавр Святого Феодосия. Он закончил и издал луг духовный, труд жизни своего покойного друга. В 630 году Сафроний снова был в Египте. Он был здесь в те годы, когда начиналось монофилитское движение и сразу выступил против Кира. В 634 году он был избран на Иерусалимскую кафедру. Это было время сарацинских нашествий, и вскоре после взятия Иерусалима амарами Сафроний скончался в 638 году. Сафроний не был богословом по призванию. На догматические темы он высказывался как пастырь. Всего важнее его известное окружное послание, изданное при вступлении на кафедру в Десафроне, предлагает подробное исповедание веры ввиду появившегося монофилитского соблазна. Последующее на шестом соборе оно было принято как точное изложение веры. Послание в Десафроне очень мягкое. Он настаивает только на главном. Сперва говорит о троической тайне, а затем переходит к христологии. Он говорит в привычных антитезах, напоминающих свиты Кольва. Бесплотное воплощается и вечный приемлет рождение во времени. Бог истинный становится и человеком истинным. Воплощение Слова приемлет весь состав человеческий и единостую нам плоть и разумную душу, однородную нашим душам, и ум совершенно одинаковый с нашим умом и приемлет так, что все человеческое начинает быть тогда, когда начинает быть человечеством Бога-Словом. Два естества соединяются в единой ипостаси, будучи ясно познаваемы как два, и каждая сохраняет и в соединении всю полноту особых свойственных ему качеств и определений. Из неизменности двух естеств Сафроний выводит различия двух действий, о двух волях он не говорит. Ибо именно в действиях раскрывается различие природ. Мы исповедуем то и другое естественное действие в том и другом естестве и существе, из которых ради нас соделалось во Христе неслитное соединение и соделало единого Христа из сына всецелым Богом, которого нужно признать также и всецелым человеком. Оба действия относятся к единому Христу по нераздельному единству его и постаси страница 131. И по человечеству действует Бог словом. Однако всё человеческое Христос переживает по-человечески и естественно, хотя и не по необходимости или невольно. Именно здесь лежит ударение сафронии по-человечески, но без той страдательности или пассивности, которая характерна для простой, то есть грешной природы человека. В истории христианской письменности Сафроний входит не столько как богослов, сколько как агиограф и песнопес. Трудно определить долю его участия в составлении лого духовного. Несомненно, ему принадлежит похвала и сказания о чудесах святых Кира и Иоанна целителей. Поводом к составлению было его чудесное исцеление от глазной болезни усваивать патриарху сафроние житие преподобной Марии Египетской не это оснований. Гоме и лисафроние интересны по таким историческим деталям, которые позволяют представить себе жизнь в церкви в завоеванном Иерусалиме. В догматическом отношении особенно важно слово на благовещении. Сафроний был и песнописцем. Не всегда можно удостоверить принадлежность сафронию написанных его именем песнопений песнопения под его именем в поздней триоди несомненно ему не принадлежат. Почти вне спора подлинность сборника анакреотических стихотворений. Это не богослужебные песнопения, скорее гумили, сказанные мерной речью. Известные под именем Сафрония объяснения литургии ему не принадлежат но вообще над церковным уставом он работал. Симеон Солонский именно с Афронией приписывал введение устава обители святого Савы в общее употребление в Палестине. Пятое. Преподобный Анастасий Синаид был игуменом горы Синайской. Отсюда он не раз путешествовал по Сирии, Аравии и в Египет с полемическими и миссионерскими целями. О жизни его мы знаем мало. Умер он лет двадцать спустя, после шестого собора. Он был прежде всего эрудитом. Все его книги написаны для споров. Главный из них – путеводитель. О Дегос лучше было бы перевести – руководство. Она составилась из отдельных глав и посланий, в которых Анастасия разбирает отдельные и частные возражения монофизитов на основании писания и по свидетельству древних. Такой же характер имеет и книга Ответов на вопросы. В старину говорили вопросы-ответы. Это скорее руководство по эристике, искусству спора, нежели по диалектике. Правда, Анастасия обличает дух мелочного совопросничества, однако и сам разбирает и разрешает мелочные трудности и недоуменные вопросы. Для историка здесь много важных деталей, особенно в объяснении и применении текста в писании очень важны и ссылки на древних, но дух системы исчезает. Связь слабеет, и внимание теряется в лабиринте апорий. Нужно назвать ещё толкование Анастасии на шестоднев. Из 12 книг только последняя дошла до нас в подлиннике. Страница 132. Объяснение даётся только аллегорическое, анагогическое с езерцами. Также Анастасия объясняет и псалмы должны подчеркнуть, Анастасия мыслит всегда в аристотелевских категориях, хотя и считает аристотелево пустословие источником всех ересей. Глава 3. Сборники. 1. В христологическом споре был резко поставлен вопрос о богословских преданиях. Это связано было с борьбой школ или направлений. Надрела потребность подвести исторический, иногда критический итоги и закрепить своё исповедание свидетельством и авторитетом древних. Уже у святого Кирилла в его полемических посланиях мы находим систематический подбор антических мнений, сбиранием древних свидетельств, заняты и антиохийцы, особенно Феодарий в иеранистим. На западе Иван Кассиан опровергает наисторию с свидетельством прежних учителей. Папа Лев от древних опровергает Евтихию. На соборах V-VII веков с вниманием перечитываются своды отеческих изречений, в особенности на V и VI вселенских соборах, на Латеранском соборе 649 года в особенности обильной выдержки из древних писателей у Леонтия и у преподобного Максима. Так постепенно слагаются догматические сборники или светники флорелегии. Здесь оживает вновь литературная форма, типичная для эллинистической эпохи. Для нужд преподавания или для школьной полемики в то же время составлялись многочисленные сборники образцовых выдержек или свидетельств, в древних писателей, чаще всего назидательным содержанием. Достаточно назвать Апуэфгена, Плутарха или известный сборник Стобея. Проследить историю христианских флорелегий во всех подробностях почти невозможно. Самозначительнейный из них известен под именем Слова святых отцов или Выбор речений. Обычно называют по-латыни Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi Этот свод сохранился в нескольких списках, представляющих разные редакции, древнейшие из списков еще 8-го или 9-го века. Составление сборника нужно отнести ко времени 6-го Вселенского собора, но раньше иконоборческой смуты. С некоторым основанием составителей можно угадывать преподобного Анастасия Синаида. Во всяком случае, выбор текстов в словах отцов очень напоминает свод изречений в путеводителе преподобного Анастасия. Особо нужно отметить ещё сборник священных сопоставлений, известный под именем преподобного Иоанна Думаскина. Его литературная история ещё не вполне выяснена. В рукописях мы встречаем и своды отеческих лечений по отдельным вопросам, например, о догматическом смысле некоторых текстов в частности, Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39, или Евангелие от Луки, глава 2, стих 52, страница 133. Эти сборники подвергались дальнейшей обработке, дополнялись новыми статьями, когда новые вопросы занимают богословское внимание. В иконоборческое время возникают особые сборники свидетельств о почитании святых икон, Вот текстов уже у Дамаскина, потом в деяниях Седьмого собора. Впоследствии получают большое распространение разнообразные сборники назидательного содержания. Их возникновение связано, скорее всего, с литургическими потребностями, с обычаем так называемых уставных чтений, заменивших свободную проповедь. В раннее время за богослужением читали обычно мученические деяния. Позже их стали заменять более или менее обширными выдержками из антических творений, все чаще из творений Златоуста. Впрочем, окончательно обычай уставных чтений утвердился сравнительно поздно. Для историка все эти сборники представляют двоякий интерес. Во-первых, нередко в них сохранились важные отрывки из утраченных произведений. Во-вторых, эти своды позволяют установить средний уровень и охват историко-догматической осведомлённости в определённую эпоху. Они свидетельствуют нам скорее о читателях, нежели о писателях. Второе Другой характер имеют сборники экзегетические. Они слогались в процессе экзегетической работы над священным писанием, развивались из примечаний или замечаний к библейскому тексту из так называемых схолий. Это был античный обычай. Сравни схолий к различным классическим авторам. Иного рода были схолии к законодательным и другим юридическим актам. Объяснения различных толкователей наслаиваются друг на друга в процессе переписки или переработки очень часто опускаются так называемые леммы, то есть точные ссылки. Толкования сливаются иногда в связный текст. Обычно имена толкователей обозначаются краткими знаками, часто условными, иногда неясными. Для христианских экзегетических сборников или цепей катенай характерные беспристрастие составителей. Можно сказать, их своеобразная беспринципность. Составители экзегетических сборников обычно стремятся к полноте и разнообразию, конечно, в пределах известного или доступного для них материала. И поэтому несколько не затрудняют ставить рядом авторов противоположных направлений: у Регена рядом с Диодором, с Севирой или даже Аполлинарием, рядом с Феодором Мунцуистским. Ведь и у еретиков бывают здравые и ценные мысли. Это беспристрастие придаёт особую важность экзогетическим сводам. В них сохранилось много отрывков из утраченных и отвергнутых книг, из толкований Оригена, Дидима, Диодора. Это часто позволяет восстановить забытые мотивы в истории толкования вообще и толкования отдельных характерных текстов. Страница 134-я. Иногда в катенах мы находим экзогетические отрывки из очень ранних авторов, например, Ипполита и даже Папия Яропольского, и перед нами оживают архаические и богословские мотивы. Однако пользование катенами нелегко, указания авторов часто неясны, ненадежны, иногда явно неверны. Полагаться приходится даже не на составителей сборника, но на позднейших переписчиков, собственно, на певца, известного нам списка. Тем не менее, материал, извлекаемый из Катен, очень важен. До сих пор ещё он не исчерпан и не исследован вполне. Впервые составлением экзегетического свода занимался Прокопий Газский, приблизительно 465-528 годы жизни стоявший много лет подвет в главе школы в Газе. От него остался ряд толкований, прежде всего обширное толкование на осьме книжье. Оно полностью до сих пор ещё не издано. В предисловии Прокопий описывает метод своей работы. Сперва он собирает и выписывает мнения избранных толкователей, выборки эклоги. Затем так как он очень часто объяснения совпадают, он сокращает э свой свод, оставляет только расходящиеся мнения. Его толкование и есть такое сокращение. Прекопье пользовался больше всего толкованиями Василия Великого, Григория Богослова и святого Кирилла. Кроме восьми книжям, Прекопье объясняет книгу Исаии. Сохранились ещё его схолии к книгам Царств и Паралипоменам главным образом по Фиадериту. Принадлежность прокупию известных под его именем комментариев на Притчи и Песнь Песней не бесспорна. Такого же характера толкование Олимпиодора, Александрийского диакона, на учительные книги Ветхого Завета, на пророка Иеремию, Варуха и книгу Плач, на Евангелие Луки первой половины VI века более самостоятельные позднейшие толкователи: Григорий Агригентский в толковании на Экклезиаст около 600 года и Кумений в толковании на Апокалипсис около 600 года, Анастасия Никейский в объяснении Псалмов, конец VII века. Особо нужно отметить известным толкованием преподобного Андрея Кесарийского на Апокалипсис не позже 637 года. Впоследствии его переработал Арефа Кесарийский, современник Фоти. Толкование преподобного Андрея полно ссылок на древних. Он часто приводит мнения даже до никейских писателей. Откровения он понимает аллегорически. В иных списках его книга даже прямо надписывается именем Орикена. Страница 135, глава 4 «Песнописцы». Первое. Христианское богослужение от начала имеет характер скорее догматический, нежели лирический. Это связано с его мистериальным реализмом. С человеческой стороны, богослужение есть прежде всего исповедание, свидетельство веры, не только излияние чувств. Именно поэтому догматические и богословские споры оставили такой заметный след в истории богослужебной поэзии уже в догматических спорах конца II века ссылка на древние песнопения во славу Христа Бога получает силу богословского довода как свидетельство от литургического предания. Василий Великий в спорах с арианами о божестве Духа опять-таки опирается на свидетельство литургического предания. Впоследствии папа Келистин выдвигает общий принцип, что закон веры определяется законом молитвы ut legem credendi statuti lex supplicandi Известная нам редакция этих глав принадлежит, по видимому, просперо аквитанскому, главе капутула Целестина. Так богослужебный чин получает признание в качестве догматического памятника или источника В раннее время в богослужении очень значительное место занимает творческая импровизация, сравни первые послания к Коринфянам, глава 14, стих 26. Так было ещё и во 2-ом II и в 3-ем веке, свидетельство Евстина Философа и Тертуллиана. Это были прежде всего гимны и псалмы, песни хвалы и благодарения. Достаточно назвать великую молитву в послании Климента Римского. Иные из этих древних гимнов остались в богослужебном употреблении навсегда, например, Свети Тихий, сравни ещё словословие и благодарение в Александрийском списке Библии в седьмой книге апостольских постановлений. В IV веке мы наблюдаем литургический перелом. Отчасти он был связан с догматической борьбой, отчасти с развитием и распространением монашества очень показательное известное 59-е правило Лаудикийского собора, запрещающее читать в церкви обыкновенные псалмы и книги, не положенные правилом. Позднейшие византийские канонисты предполагали, что речь здесь идёт о так называемых псалмах Соломона и других подобных. Вернее думать, что Лаудикийское правило имело более широкий и прямой смысл по аналогии с 60-м правилом, определяющим состав библейского канона, именно в связи с богослужебным чтением библейских книг. В правиле 59-м можно видеть попытку и в богослужении закрепить определенный канон, с исключением из богослужебного обихода всех несвященных гимнов. Это запрещение относится ко всем ложным песням, в которые легко прокрадывалась догматическая двусмысленность и даже прямые заблуждения. Страница 136. Фригии всегда были своего рода притоном еретиков, и песнопения были очень удобным и действительно средством распространять и внушать ложные взгляды. Мы хорошо знаем, что этим средством постоянно пользовались древние сектанты и лжеучители. Достаточно напомнить о гимнах или псалмах гностиков и монтанистов, о песнях Арии его Фале в более позднее время сравни новую псалтирь Аполлинария. В условиях догматической борьбы вполне понятно стремление привести богослужебное пение к точным и строгим пределам. Всего проще было вернуться к библейскому псалмопению, к сказанию канонических давидовых псалмов. От начала они перешли в христианское употребление из порядков синагогального богослужения. В IV веке библейские мотивы становятся в богослужении ещё более заметными, и это было сознательным установлением не только невольным припоминанием. Особое влияние имел богослужебный порядок, установленный Василием Великим в его обителях. Характерен его спор с неокисарийцами. Его обвиняли в нововведениях. Он ввёл антифонное пение псалмов и пение с припевами. Святой Василий не отрицал, что это новый порядок, впрочем, принятый уже повсюду. Сравни а иерусалимской службе с паломничествей етерии. Однако и у неокисаритов есть новшества: какие-то моления, литании, крестный ход, покаянные усовержения. Но не на этом Василий делает ударение. И мы не иное что делаем, как молеем о грехах наших, с тем только различием, что умилостивляем Бога нашего не человеческими речениями, как вы, но словами духа. Письмо 207. Святой Василий подчёркивает, что у неокисарийцев многое оказывается недостаточным по древности установлений по старости. Сравни о «Духе святом» главу 29. Обычай псалмопения с припевами становится в это время общим в городских или соборных храмах. И в Александрии, и при Афанасии, и в Антиохии, и при Деодоре, и Златоусте. В наших собраниях Давид первый, и средний, и последний, говорит Златоуст. Это было возрождением ветхозаветного обычая. Сравни припев в самом тексте псалма 135. Из припевов и развиваются постепенно новые песнопения в тесной связи с библейским текстом, как его раскрытие или пояснение. Особое развитие псалмопения, последований псалмов получают в монастырях. Здесь складывается и закрепляется суточный круг молитв и богослужения. В его основе лежит именно стихословие псалтири. В египетских монастырях избегали длинных молитвословий. «Молитва должна быть частой, но отрывистой, чтобы враг не поспевал рассеивать наше сердце», объяснял Ава Исаакий Иоанну Кассиану. Торжественное пение считалось неуместным. «Монахи не для того вышли в пустыню, чтобы петь мелодические песни», говорил Ава Памва своему ученику, побывавшему в Александрии, страница 137-я. Какое умерение возможно для монахов, если в храме или в келье они будут возвышать голос подобно волам. Очень характерно здесь это стремление молиться словами духа, это воздержание от новых гимнов и пений, слогаемых по обычаю эллинов. Иногда к псалмам и библейским песням присоединялись стихи из атических творений. А вот Дарофей говорит, например, о пении изречений святого Григория Богослова и килеутское и киновицское богослужение имело характер скорее всепокаянный, в отличие от более древнего и соборного богослужения торжественного и хвалитного. Сравнительно поздно, не очень постепенно, на новой основе начинает развиваться новая богослужебная поэзия. Слагаются новые гимны. Интересен рассказ о преподобном Авксентии в время Халкидонского собора. Народ стекался к его пещере. Подвижник возглашал отдельные стихи, и народ отвечал ему краткими припевами из псалмов или из древних гимнов. Другом Аксентия был Анфим, первый творец тропарей. Богослужебный чин развивается в разных местах независимо. Особенно важными центрами были Великая церковь в Константинополе, то есть храм Софии, Синайская обитель и Лавра Святого Саввы Освященного. В истории богослужебной поэзии решающим было сперва именно влияние монастырей Сирии и Палестины, откуда выходят все значительные песнописцы VI, VII и даже VIII веков. Вплоть до Дамаскина. Здесь скрещиваются традиции греческой и сирийской поэзии. В этих новых песнопениях отражается эпоха с ее христологическими волнениями и спорами. Очень рано возникает мысль о закреплении уже сложившегося чина. Так слагается устав Типикон. Греческое название выражает при этом не только мотив нормы или порядка, но прежде всего мотив образца. Типикон есть не столько книга правил, сколько книга примеров или образцов. Историю песнопений приходится восстанавливать по записям в сравнительно позднем, и не всегда можно с полной уверенностью выделить древнейший слой из-под позднейших напластований. Написание имен даже в древнейших рукописях не очень надежно. Вообще говоря, древнейшие песнопения были вытеснены произведениями более поздних песнописцев, в особенности в период окончательного закрепления или записи уставов. Вместе с тем богослужение все более становится безымянным и сверхличным. Ранне-византийская богослужебная поэзия высшего своего завершения достигает в догматическом песнотворчестве преподобного Иоанна Дамаскина. Второе. В ряду ранних византийских песнописцев прежде всего нужно назвать преподобного Романа Сладкопевца. Странным образом никто из историков о нём не упоминает. О жизни его узнаём только по минеям под 1 октября, страница 138. Родом он был из Сирии, из Емессы на Оронте. Был диаконом сперва в Берите, потом в Константинополе при Влахернской церкви. Это было при императрице Анастасии. По-видимому, при Анастасии I, 491-518 годы. Прожил преподобный Роман до середины VI века. Он был творцом кондаков или кондакай, похвальных гимнов на праздничные дни, обычно с акростихом его имени. Определить с точностью объём его творческого наследия нелегко, ему приписывали до тысячи гимнов. К лучшим относятся кандаки на великие праздники: на Рождество Христово, на Сречение, на Благовещение, в день Пасхи. Аще и в Гроб сошёл Еси бессмертнем. Творения преподобного Романа выделяются редким богатством и изяществом стихотворной формы. По содержанию они очень простые, без всякого аллегоризма. Но догматический пафос автора достигает высокого напряжения. Он всегда занят христологической темой, воспевает неизменное соединение двух природ и постоянно переходит в наступление против еретиков. Его песни полны полемических намёков, резко обличают философов и особенно врачей. Это вполне соответствует настроениям Юстиниана во времена. С возникновением канона в состав утрени большинство творений преподобного Романа было вытеснено из употребления. Третье. Жизнь другого великого византийского песнотворца преподобного Андрея Крицского мы знаем тоже немного и тоже только по минее. Феофан летописец называет Андрея Крицского в числе членов собора 712 года, отвергшего деяние шестого вселенского собора под давлением императора Филиппика. Это было актом недостойной уступчивости или экономии, но не отступничеством. Родом преподобный Андрей был из Дамаска, подвязался в обители Святого Саввы, позже был диаконом Великой Церкви. Трудно определить точно, когда был он поставлен епископом Клидским. По видимому, он дожил до начала иконоборческих споров, сохранив слово в защиту святых икон. Преподобный Андрей был проповедником и песнописцем. По видимому, он был первым составителем канонов. Три песенцы с именем Сафрония принадлежат, вероятно, преподобному Иосифу, песнотворцу уже IX века. Большинство канонов преподобного Андрея очень рано вышли из употребления. Самым замечательным произведением преподобного Андрея является, конечно, Великий канон. И известен он нам в позднейшей обработке студитов, ирмосы и трипарии преподобной Марии Египетской не принадлежат Андрею. Всего скорее это своего рода покаянная автобиография. Отсюда и тот подъём и напряжённость личного чувства, которым пронизана эта поэма сокрушённой души. Для преподобного Андрея характерен его библиизм. Иногда он почти буквально повторяет библейские тексты. В великий канон переполнен библейскими воспоминаниями, страница 139. Тянется длинная вереница ярких покаянных образов из Библии от Адама до благоразумного разбойника. Библейский текст очень часто воспринимается аллегорически, но это нравственный, не умозрительный аллегоризм. Догматические мотивы у преподобного Андрея выражены мало. Преобладают покаянная лирика. Нужно отметить ещё его трепесницы в первые дни страстной седмицы. Поются теперь на повечерях. В среду сыропустной на повечере недели вои, полные каноны на воскресенье Лазаря. В неделю Жон Мироносец на приположение пятидесятницы на день Рождества Богородицы и ряд самогласнов. Как литургическая форма, канон получил дальнейшее развитие и завершение в творчестве Дамаскина и Казьмы, епископа Маюмского. Его нужно отличать от другого Казьмы, песнописца, бывшего наставником его и Дамаскина. Но различить творение двух соименных авторов почти невозможно. В восьмом веке составлял каноны еще Стефан Саваид. Иконоборческая смута болезненно сказалась и в истории богослужебного пения. Четвертое. Из памятников константинопольского песнотворчества нужно отметить знаменитый «Акафист» или «Неседальную песню», в позднейших уставах приуроченную к празднеству в субботу пятой седницы Четыридесятницы. Автор «Акафиста» неизвестен им не был ни Георгий Песида, учёный и стихотворец времён Ираклия, ни Петярх Сергий. По-видимому, акафист сохранился уже в позднейшей переработке, изменившей и первоначальный план, и саму тему гимна. Первоначальный это был скорее христологический, чем богородичный гимн. И эту первоначальную редакцию можно отнести ко временам Ираклия, начала VII века. VI римскими. Отцы-аскеты. Страницы со 140 по 194. Глава 1. Начало монашества. 1. Манагерское движение развивается с начала IV века. Отдельные отшельники уходят из городов и раньше, ещё во времена Деке, скрываются от гонений и превращают своё вынужденное бегство в добровольный подвиг. Скитаются в пустынях и пещерах и пропастях земных. Многие в самих городах проводят жизнь замкнутую и отрешённую. Таков идеал гностика у Климента Александрийского. Общины девственниц возникают, во всяком случае, довольно рано, сравни пир Мефодия Олимпского. Но всё это были только отдельные и единичные случаи. Инок не знал ещё о великой пустыне, говорит святой Афанасий. Тяга почти переселения в пустыню начинается уже при Константине. Империя становится христианской, мир воцерковляется. Но именно из-за этого, уже в оцерковляемого мира, из этой уже христианской империи начинается бегство. Не следует думать, что уходили в пустыню потому, что в миру становилось трудно жить. В пустыне жить вряд ли было легче. И лучшие уходили из мира не столько от житейских невзгод, скорее от житейского благополучия. Достаточно вспомнить, как резко говорил Златоуст об этой опасности благополучия, худшей, чем всякая гонения. В монашестве не только в строгих обедах и духовное совершенство не менее обязательно в миру для каждого верующего по силе и смыслу крещальных отречений и обещаний. Монашество есть прежде всего социальное движение и опыт решения социальных вопросов. Аскетическое отречение не есть только воздержание или отказ от житейских преимуществ или излишеств. Не есть какой-то сверхдолжный подвиг. Это есть отречение от мира вообще, и от всего, что в мире. Страница 141. И прежде всего от мирского строя, от социальных связей, не столько от космоса, сколько именно от империи. Ещё Ориген заметил однажды, что христиане живут вопреки законам мирского града. В особенности это верно о монахах. Монашество есть иное жительство вне пребывающего града, и как бы некий новый и особый град. Мирской град стал христианским, но антитеза не снимается, и в христианском мире монашество есть иное, некий противоград, антиполис, противоград либо иной град. Монашество есть всегда исход из мира, выход из натурального общественного строя, отказ и отречение от всех гражданских связей, от семьи и родства, от отечества. Монах должен быть вполне бездомен в мире, по выражению Василия Великого. Ауинос. И однако это не есть выход на анархический простор. Древнее монашество учит социально. Даже отшельники живут обычно вместе, особыми колониями или посёлками. Но адекватным воплощением монашеского замысла явилось именно общежитие, кеновия. И кеновия есть прежде всего социальный организм, братство, соборность. В пустыню уходят, чтобы устроить там новое общество. На окраинах империй возникает новое и автономное общество. При чтении древних описаний монашеской жизни создается впечатление, что переходишь к границу и вступаешь в какой-то новый и особенный край. В этом социальном инобытии все своеобразие монашества и его исторический смысл. Монашество есть церковь, явленная именно в ее социальном инобытии, как новое жительство, не от мира сего. Христианский мир поляризуется. Христианская история развёртывается в антиномическом напряжении между империей и пустыней. Второе. Монашеское движение начинается в Египте и сразу отмечается раздвоением монашеского пути. Преподобный Антоний I вышел в великую пустыню. Долгие годы он подвязается в строгом уединении и одиночестве. К нему приходят почитатели учиться у него. И наконец, он уступает их настояниям. Они даже взломали дверь его убежища. Великий отшельник разрешает телиться по соседству, строить монастыри, то есть одиночные кельи наподобие шатров кочевых племён. Так возникают первые колонии отшельников. Они живут раздельно, не сообщаясь между собой без особой нужды, не разрешая своего единения из-затвора по напрасному и всё-таки образуют единое некое братство, объединённое духовным руководством единого учителя и отца. Подобные поселения возникают и в других местах, на Нитрийской горе, вокруг Авы Амуна, неподалёку от неё, так называемой Кели, ещё глубже в пустыню скит коптский Шиит, что означает большая равнина. Здесь организация совместной жизни получает большую определённость, страница 142. Но подвиг остаётся раздельным. Келиот – тот же отшельник. Он живёт один, подвязается в замкнутые кельи, избегает людей, пребывает в келье и оплакивает свои грехи. Человек, познавший сладость кельи, избегает ближнего своего. Авва Феодор Фермейский. Авва Феодор Фермейский. Если не скажет человек в сердце своём: "В мире я один, и Бог не найдёт успокоения", изречение Авы Алонии. Этот путь уединённого подвига был труден и для многих оказывался опасен. И очень рано возникает другой тип монашеских поселений. Возникают общежития. Это не только совместная жизнь, но именно общая жизнь в полной взаимности и открытости друг для друга. Первое кеноvie было устроено преподобным Пахомием, который начал свой подвиг с отшельничества. Он убедился, что уединённый образ жизни не посилен и не полезен для новоначальных. К творческой свободе отшельничества нужно воспитываться постепенно. Вокруг преподобного Пахомия в Тавринисе постепенно собирается община учеников. Он организует их на началах строгого послушания основное правило общежития есть именно строгая верность установленным правилам даже в мелочах будничной жизни иначе сказать полное отсечение воли или самоволия вместо творческой импровизации от шаленчества здесь осуществляется идеал мирной жизни и ограждается суровой дисциплиной надзора и взысканий Отшельники были мягче и снисходительнее и к слабым и согрешающим. Монастырь преподобного Пахомия был своего рода воспитательным домом. Здесь принимали даже оглашенных. Принимали совсем не сведущих и не твердых верей, не знавших даже молитву Господней. Принимали после строгого искуса, проверяя чистоту и твердость намерения. И каждый, вновь пришедший, поступал под особое руководство кого-либо из старших братьев – Инеки жили в отдельных домах, человек по 40 в каждом, под управлением особого начальника. Для молитвы вся братия собиралась вместе. В рукоделии выполнялось общее и строго определённые задания, которые нельзя было самовольно менять и даже увеличивать. Это была подлинная жизнь и подвиг сообща, в строгой общности, во взаимном внимании и заботах, где ничто не должно было оставаться утаённым. По преданию, ангел Божий дал устав преподобному Пахомию и пояснил: "Устав я дал для тех, у кого ум ещё не зрел, чтобы они, выполняя общие правила жизни по страху перед владыкой, хотя бы как непокорные рабы, достигали свободы духа. И дело остаётся то же, что и у отшельников свобода духа, но изменяется путь". А с течением времени на опыте открывается и познается положительная и высшая ценность общей жизни, общения в жизни и подвиги. Сам Пахоми основал всего девять отдельных киновий, и все они подчинялись единому настоятелю, жившему сперва в Тавенисе, потом в Певоу, страница 143. Уже при жизни Пахоми общежития возникают по всему Египту. Сестра Пахоми организует женские киновии. Особенно нужно отметить белый монастырь около Адрии, основанный отшельником Бгулем, где настоятельствовал много лет грозный и суровый Ава Шенуди. Порядок был здесь особенно строгий, применялись даже телесные наказания. Характерно, что испытанным инокам предоставлялось уходить в уединение, а они должны были только 4 раза в год собираться все вместе в своей обители. К концу IV века весь Египет как бы застроен монастырями. Монашеское население исчисляется уже в тысячах. И сюда собираются паломники и иеринители из разных стран, из Азии, из Запада. Уже в начале IV века монашеское движение перекидывается в Палестину. Первый монастырь отшельнического типа образуется в 20-х годах вокруг кельи преподобного Илариона, из учеников преподобного Антония около Газы. Не вдали был монастырь известного Епифания, впоследствии епископа Кипрского. Позже возникают лавры. Лаура первоначально означает, по-видимому, узкий проход или улица. Прежде всего Лавра Фаран, устроенная преподобным Хритоном вблизи Иерусалима. Затем целый ряд других лавр на пути из Иерусалима в Иерихон и в окрестностях Вифлеема. В V веке устраивает свою обитель преподобный Ефимий, в VI преподобный Сава Освященный и преподобный Феодосий. Здесь устанавливается не строгое общежитие. Кеновия рассматривается как первичная ступень для перехода к жизни по кельям. Принципиальное обоснование «Общежительный идеал» получает еще в IV веке у Василия Великого. Он рассматривает Кеновию как малую церковь, как социальный организм, как некую особую политию. Устав Василия оказал решающее влияние на всю позднейшую историю монашеской жизни в Византии и на Западе. Сам Василий устраивал монастыри в Понте. Он продолжал здесь дело, начатое Евстафием Севастийским. В Сирии монашество развивалось независимо от египетского примера, сравни у Афраата сына Завета. Монастыри были много вокруг больших городов но особенно характерно для серий отшельничества, соединённые с исключительными средствами аскетического самоумерщления. Уже в IV веке посущийся боскои, впоследствии подвиг столпников. Уже с конца IV века возникают монастыри по городам, например, обитель акимитов неусыпающих в Константинополе. Пустыня надвигается на мир. Юстиниан делает попытку включить монастыри в общую систему церковно-политических отношений, настойчиво законодательствол по монашеским делам. Но во внутренней жизни монашества остаётся самобытным и независимым. Монастыри остаются чужеродным включением в мирскую ткань. Иконоборческая смута всего лишь отразилась на монашеской жизни. Это был перелом в истории византийского монашества и в известном смысле Самае это смуты было острым столкновением империи и пустыни. Страница 144. Третье. В искусе и опыте отрешённой жизни складывается и вырабатывается аскетический идеал. Это прежде всего идеал духовного становления и совершенства, идеал духовной жизни, жизни в духе, и не столько нравственный, но именно религиозный идеал. В восточной аскетике вообще мистики и метафизики больше, чем морали. Идеал спасения есть идеал обожения, теозис, и путь к нему есть стежание духа, путь духовного подвига и духовных стежаний или дарований, путь харизматический. Монашеское движение началось из негреческой среды. В Египте первыми подвержниками были копты, почти вовсе не тронутые эллинской культурой. Преподобный Антоний вряд ли знал по-гречески, и среди анахоретов и в кеновиях греки являются уже позже. И при этом даже в кеновиях греки и копты живут порознь, так впоследствии и в Сирии. Однако именно греки впервые синтезируют аскетический опыт, формулируют аскетический идеал и формулируют его в привычных категориях эллинистической психологии и мистики. Аскетическое мировоззрение органически связано с традициями Александрийского богословия, с учением Климента и Оригена. Не случайно в египетских обителях много читали Оригена, особенно Кириллоты, в Нитри и в Ските. А в Амоний изучал Оригена Пиерия Дидима, некоего Стефан. Смотри в Лавсайки главу 11. Ещё характернее образ Евагрия. Нужно припомнить, что и каббадокийцы в своем понтийском уединении изучали именно Оригена. Впоследствии в палестинских обителях оригенизм развивается в целое движение. Неудивительно, что именно в монашеской среде вспыхивают первые споры об Оригене. По преданию, уже преподобный Пахоми уговаривал приходивших к нему не читать Оригена. Стало быть, об этом поднимался вопрос. А свои братья и прямо это запрещал. Острый спор вспыхивает в самом конце IV века в Скити между антропоморфитами и оригенистами. И в него так неудачно и грубо вмешивается Фиофил Александрийский. Это было столкновение двух религиозных или мистических типов. Можно догадываться, что антропоморфиты были визионерами. Их религиозный опыт развёртывался в наглядных и чувственных видениях. Напротив оригенисты стремились к преодолению чувственного созерцания, стремились к безобразному умному видению. Очень характерен рассказ Кириана. Отрицание антропоморфизма многим казалось ересью худшего рода, как отрицание того, что создан человек по образу Божию. Объяснение, что, разумеет это, нужно не по букве Писания, но духовно, не успокаивало. Оно огорчало антропоморфитов, страница 145. Они уже не могли молиться, когда человекоподобный образ Бога был изгнан из их сердца. «Взяли Господа моего от меня, и не на кого мне надеяться», — плакал один из них, «и не знаю, кому мне молиться и к кому взывать». В позднейших памятниках монастырской литературы мы часто встречаемся с полемикой против видений. Если действительно явится тебе ангел, не принимай его, но смирись и скажи, «Не достоин видеть ангела, я живущий во грехах». Видение своих грехов лучшее из видений, еще лучше видеть чужие добродетели. Дьявол явился некоему старцу в образе Христа и старец ему ответил здесь я не хочу видеть христа но в той жизни ореген привлекал не только как мистик или богослов но ещё как толкователь писания в монастырях священное писание читали постоянно изо дня в день по кельям и за богослужениями и даже заучивали целые библейские книги наизусть изучение писания устав и обычаи придавали такую важность что в кинових при подобному похоме грамотность именно поэтому была обязательна неграмотных учили читать сразу же после принятия в общежитие а тем временем они должны были заучивать псалтирь и евангелие с голосом на общих собраниях и в частных собеседованиях прочитанное обсуждалось Отсюда понятен особый интерес к толкованию литературы и к толкованию или применению библейских текстов у египетских подвижников. Очень ярко сказывается аллегорическая тенденция Александрийский стиль восприятия. Здесь можно видеть влияние Оригена, прямое или через посредство Дидима, вообще близкого к монашеским кругам. Влияние Климента можно видеть уже в том, что идеал аскетического подвига часто определяется как бесстрастие, апотея. В духовных беседах у Евагрия, у Палладия, в предисловии Клавсайку. У Каппадокийцев и позже в Ореопагитиках можно отметить сознательное заимствование неоплатонической и мистериальной терминологии. Это было в духе Климента. Влияние Александрийского богословия ясно чувствуется уже в первом опыте аскетического синтеза в знаменитом житии преподобного Антония, составленном Афанасием Великим. Это не столько жизнеописание, сколько религиозная характеристика, идеальный портрет, священный образ, словесная икона великого отшельника и духоносца. Аскетическое мировоззрение вырабатывалось не без борьбы, и не следует его стилизовать упрощающим синтезом в отметниках аскетической письменности мы встречаемся не только с различными аспектами или оттенками единой мысли, но и с очень глубокими разногласиями и даже противоречиями. Это касается не только практических вопросов. И натяжение между идеалом совершенного одиночества, не могу быть сразу и с Богом, и с людьми, говорил Ава Арсений, и идеалом деятельного милосердия так и осталось неразрешённым страница 146. В этом разногласии обнажается какая-то предельная религиозная антиномия, не только антитеза. Не раз поднимались с большой страстью вопросы богословские и догматические. Не следует забывать об имманентных трудностях и лисообразных аскетического опыта и мысли. Вопрос о грехе и свободе возникал прежде всего. И с этим связан другой вопрос о таинствах и молитве. В иной постановке это и есть тот же вопрос о благодати и свободе, или подвиге, то есть творческом становлении человека. Неудивительно, что пелагианство и оригенизм, еще более ересь евхитов от «Эйхе» – молитва, серьезно волновали монашеские круги, и все эти отдельные вопросы сводились к одному общему – о судьбе и пути человека. В аскетических памятниках мы найдём не только психологические и этические размышления, но и метафизику человеческой жизни. Только в точном догматическом синтезе могла найти своё разрешение проблематика аскетизмом. Это ясно уже у святого Афанасия и у капудакицев. Христологические споры разрешаются не только догматическим, но и аскетическим синтезом. Его мы находим у преподобного Максима Исповедника. Догматика и аскетика органически и неразрывно смыкаются в его системе. Глава 2. Духовные беседы. 1. Сборник духовных бесед числом 10. 50 известен в рукописях под именем Макария. Со времени первого издания в авторе принято видеть преподобного Макария Египетского, знаменитого скитского подвижника IV века, ученика преподобного Антония. О нём подробно рассказывает Паладий. Палацик, глава 17. Говорит Руфин, ещё Сократ и Созумен. Известно отдельное житие его в коптской и сирийской редакциях. Однако никто из этих древних авторов не упоминает о творениях преподобного. Великий старец жил замкнуто с двумя учениками, которые и принимали посетителей. Как выражается Паладий, он жил точно странник на этой земле, мёртвый для мира и земных забот, весь в созерцании и в беседе с Богом. Только Геннадий Маселийский говорит о его творениях, но называет при этом одно только послание. In tantum ad juniores professionis suae scriptis epistola. Вероятно, это и есть известное нам духовное послание к чадам от Фиlius, сохранилось в латинском переводе. Это полное отсутствие упоминаний о сборнике бесед вызывает недоумение. Особенно странно молчание Паладия. Он был близок с Евагрием, учеником Макария, и не мог не знать о творениях преподобного Страница 147. Невольно возникает сомнение, принадлежат ли в действительности эти беседы или гомилии великому Макарию. На написание рукописей полагаться трудно, и к тому же отдельные беседы встречаются и под другими именами: преподобного Ефрема Сирина чаще блаженного Марка пустынника. В арабском переводе весь сборник, 21 беседа, написан именем Симона Столпника. В всяком случае, изданный текст бесед вряд ли исправен. В нём чувствуется позднейшая обработка. Вероятное и самою разделение на беседы следует приписать позднейшему метафрасту. Недавно изданы ещё 7 бесед продолжение сборника. Отдельные беседы слишком различны по объёму, иные имеют скорее характер писем, в тексте нередко дословные повторения. Нужная прибавить редакторская работа над беседами продолжалась и позже. В рукописях известно 7 слов Макария под разными заголовками: Охранение сердца и тому подобное в переводе Симеона Лагофета или Метафраста. Можно думать, что и основной известный нам текст бесед есть уже результат обработки. Гораздо важнее наблюдение над содержанием бесед. Во многих местах и взгляды автора очень напоминают заблуждения так называемых месселиан или евхитов которых опровергал уже блаженный Диадох в своём подвижническом слове. Константинопольский пресвитер Тимофей в своём известном трактате о принятии еретиков начала VII века и преподобный Иоанн Дамаскин в обозрении о ересях в кратце приводят очень характерные выдержки из мислианских книг, и они очень близки к иным рассуждениям автора духовных бесед. Был бы слишком поспешно отождествлять сборник бесед с той несохранившейся до нас скептической книгой Месселиан, которая была предъявлена и осуждена ещё на Эфесском соборе. В беседах можно отметить только отдельные месселианские мотивы и многих воззрений Месселиан автор не только не разделяет, но и прямо опровергает их. С большим основанием аскетикон Евхитов можно было бы видеть в совсем недавно изданном и очень любопытном сирийском памятнике «Книга Степеней». Это действительно цельная аскетическая система, построенная на началах очень близких к Месельянским, и памятник очень ранний, возможно, что с самого начала IV и даже конца III века. Впрочем, и здесь архаизмы не следует принимать за ересь. В беседах мы находим только отдельные взгляды, подобные месселианским. Нет надобности видеть здесь позднейшие вставки, близость к евхитам, возможно, и у православного автора. Историю месселианской ереси мы до сих пор еще мало знаем. Однако аскетические воззрения месселиан были, по-видимому, только крайним развитием отдельных мотивов православной аскетики. Сравни у Епифания Кипрского, страница 148-я. И неточности автора беседет можно объяснять часто как архаизм. Во всяком случае, вопросы о духовных беседах осторожнее оставить открытым.